Глава пятая. Работу мама потеряла. Она с утра до вечера молча лежала в кровати. и Ее практически ничего не интересовало. Не знаю, как бы мы выжили, если бы не помощь друзей отца. Я оканчивала школу. В последнее время папа занимался со мной физикой и математикой, готовил меня к поступлению в университет. Сестра, выпускница экономического факультета, Нашла работу. К сожалению, она получала небольшую зарплату молодого специалиста. Через год заболела наша мама, вскоре ее не стало. Чтобы как-то свести концы с концами, я устроилась на работу, уборщицей в общежитии. Платили мне немного, но можно было работать ранним утром, до начала учебы. А по вечерам друг моего отца предложил мне работу в лаборатории. Все записи, документы, приборы и оборудование, с которыми работал мой отец, я спрятала в тайнике на даче. Решила, что разберу их и изучу как следует позже. После смерти родителей в наш дом несколько раз проникали воры. Они переворачивали всю нашу квартиру вверх дном, что-то искали. Видимо, осознав, насколько скромно мы живем, уходили, ничего не забрав с собой. А я училась, работала на двух работах и снова училась. В таком ритме я прожила три года. Естественно, что у меня не было и в принципе не могло быть никакой личной жизни. Внешне я выглядела худеньким, бледным, симпатичным подростком. Сестра считала, что от моего бешеного темпа жизни и постоянного недоедания на моем лице остались только одни глаза. Но я не расстраивалась. Наша мама часто говорила, были бы кости, а все остальное обязательно нарастет. Выжить нам помогали два папиных друга, Николай Борисович, его непосредственный начальник в университете, и Владимир Яковлевич, друг детства. Второго мы видели редко, он занимал серьезную должность где-то в государственных органах. Правда, дядя Володя часто передавал нам продукты, особенно в первое время после смерти мамы. Он до сих пор оплачивает все наши счета за квартиру и коммунальные услуги. Сейчас, когда я повзрослела, он стал приезжать к нам реже, приблизительно раз в несколько месяцев. Как правило, с большой сумкой, доверху заполненной продуктами. Он расспрашивал нас с сестрой обо всем, что происходило в нашей жизни. Как и мы, Он считал, что нашего отца убили целенаправленно, скорее всего, из-за его последнего открытия. После того, как в нашей квартире побывали преступники, он настоял на том, чтобы мы с сестрой тренировались по выходным дням в спортзале с парнями из его ведомства. Поэтому я почти три года активно занимаюсь боевыми единоборствами. Дядя Володя сказал, что по окончанию института он устроит меня на работу в свое ведомство. Тем более я параллельно с инженерным образованием получаю второе, изучаю программирование, а им нужны технически грамотные люди.